Глава 26. Наступила ночь. Блейден приготовился ко встрече с Викторией. На этот раз все будет по-другому. Хватит им огрызаться друг на друга и сражаться в словесной войне. Виктория уже дала понять, что желает выбраться из криминальной клаки Осталось лишь протянуть ей руку помощи. Но она не пришла ни в эту ночь ни на следующую, ни в ближайшие семь ночей. Виктория исчезла из его жизни так же внезапно, как и появилась в ней. Блейден сам от себя не ожидал, но ее пропажа выбила его из клеи. Он не смог уснуть. Всю ночь мерил шагами спальню, ждал ее. Что случилось? В прошлый раз она предупредила, что больше не явится но он воспринял ее слова как женскую манипуляцию. А если с ней что-то случилось? Если ее решили убрать? Блэй гнал прочь эту мысль, но она как термит видается в мозги. Их главарь уже позволил себе выместить злобу на Виктории. Девочке и ее друга не должно было быть в том переулке, но они пришли туда, наверняка нарушив некий запрет. «Нет, если бы она умерла, то Блейден почувствовал бы». Это с помощью их особой связи. Да, брак не завершен, но ритуал состоялся между ним и Викторией. Есть связующая нить. Если бы брак был консумирован, то они смогли бы чувствовать эмоции друг друга, определять самочувствие и местоположение. Но он не может ничего. Блейден ощущал себя так, словно у него отрубили руки, ноги и лишили всех чувств. После бессонной ночи, весь на нервах, он вынужден был вновь вернуться к своим делам. — Ваше темнейшество! — Принцесса Оливия просит об аудиенции, — доложил Лакей. Блейден закатил глаза. — Только ее тут не хватало. Отказать — Отказать! — отрезал Блей. — Эту пигалицу он хочет видеть меньше всего. Вот если бы сюда явилась другая пигалица, повелитель тьмы был бы рад. но. «Пригласить ко мне сына Аркангаса, офицера караула личного крыла. Повелитель, он занят на поисках, чтобы через полчаса был здесь!» Рявкнул Блейден, и его приказ исполнили. Давно пора поговорить с тем единственным, кто видел Викторию во дворце. Его привели в его кабинет в рекордные сроки. Сыном Аркангаса оказался молодой парень с испуганными бегущими глазками. Оказавшись перед повелителем тьмы, Он каким-то чудом не наложил в штаны. Так вот ты какой, прищурился Блейден. Он источал такую злобу, что был даже не в состоянии это скрыть. Повелитель, чем я? Ты знаешь, почему ты здесь оборвал его Блейден? Это ты поджег дворец. Нет, выпалил парень слишком быстро. Глаза наполнились вселенским ужасом. Это не я, это воровка. Она напала на меня, а я... Правда? Блейден поднялся из-за стола и приблизился к парню. Надо отдать ему должное. Он выпрямил спину и поднял голову. «Маленькая хрупкая девушка напала на караул. Дай угадаю. Она запустила вас в черный огонь». «Да!» — уверенно кивнул парень. «Да!» «А почему же он полетел в противоположную от вас сторону?» — рыкнул Блейд тому на ухо. э ну...» — замялся парень, на ходу пытаясь придумать объяснение. Блейден уже все понял. «Увести его!» — приказал он страже. «Запереть в подземелье!» «Повелитель!» — взвизгнул подлец. «Но я не виноват! Она использовала неизвестную магию!» «Я был уверен, что девчонка убила моих друзей!» «Я защищал вас и дворец!» «Я исполнял свой долг!» «Вот и ответ!» — Блейден лишь усмехнулся. Если единственное, что ты можешь применить против девушки без стихийного дара, это черный огонь, то ты не быть хозяином такой силы. Медленно вынес вердикт «Повелитель тьмы». Поджигатели увели. Блейден сделает скидку на то, что этот юнец – сын его старинного друга. Он сохранит ему жизнь. Но он навсегда лишит стихийного дара. Для мага это как лишиться конечности. «Повелитель, лорд Аркангас просит, у него есть новости о поисках?» – перебил Блейден. «Нет, он пришел обсудить...» «Меня интересуют лишь новости о поисках. Больше я ничего не желаю слышать. Пусть придет, когда у него что-то будет», – жестко отрезал повелитель тьмы. «Он знает, зачем пришел Аркангас. Желает спасти шкуру сына». Блей не желает сейчас его видеть. Если Арк найдет ему девчонку, то повелитель, возможно, изменит свое решение. Но до тех пор друг семьи лишится его благосклонности. Где Хаос его побери, носит Цербера? Блейден призвал своего кровного, но зов будто ушел в никуда. Никакого ответа. Странно. Такое бывает, когда Тарха далеко. Но он не должен был покидать пределы в столице. Блэй углубился в свои ощущения. Что происходит? Он ощущает свою связь с Цербером, но тот будто отгорожен от хозяина призрачной вуалью. Именно так ощущается происходящее. Новостей нет. Тишина. Чтобы убежать от навязчивых мыслей о Виктории, он погрузился в работу. Занимался поисками, маскарадом, всем, что под руку подвернется. Время близилось к вечеру, а он не спавший уже больше суток, даже не чувствовал усталости. Солнце зашло за горизонт, ночь опустилась на столицу, а Виктории все нет. Блей отдал все распоряжения о подготовке бала Маскарада, который он приказал провести дабы поймать врагов своего государства. Он уверен, что Виктория придет на него. Она не пропустит этот праздник. Клюнет, как рыбка, на жирную приманку. Он с удовольствием представлял, как поймает ее, как получит, наконец, власть над этой неуловимой девчонкой. Чем тяжелее поймать дичь, тем вкуснее ужин. Но с приближением темноты это сладкое предвкушение развеялось. А что? Если по завершению операции Блейден поймает заговорщика, но вместе с ним найдет труп Виктории. Ну и что? Это решит все наши проблемы, — ответил разум. Но сердце сжалось от этой мысли. Да что с ним? Какая-то девчонка-воровка с темным прошлым, умудрившаяся заполучить благословение тьмы. А Нейблэй переживает так, что не может спать. «Да». Тьма приняла ее только за тем, чтобы указать Блейдену на растущий заговор. Виктория выполнила свою роль. Так ведь, хаос! Как он сможет отпустить эту женщину, когда все мысли только о ней? И те выкручивают его внутренности наизнанки. Ладно, пора признать, она его будоражит. Притяжением мужчины к женщине что может быть естественней? Если инстинкты окажутся достаточно сильны, Блейден готов оставить девчонку подле себя в качестве любовницы. Брак будет расторгнут, они станут чужими друг другу. Но неизвестно, примет ли тьма принцессу Оливию. От одного воспоминания об ее лошадиных чертах Блейв вздрогнул: Нет, это неправильно. Он не может сейчас принять решение. Нужно найти девчонку. Вот тогда вся картина предстанет перед ним такой, какая есть. Повелитель. В дверь осторожно постучал лакей. Блейден посмотрел на часы. Что может потребоваться слугам в столь поздний час? Если бы были важные новости, то сюда пришел бы Аркангас. В чем дело, насторожился Блейден. Я не знаю, важно ли это. Два дня назад в дворец пришло послание. Небольшой сверток без обратного адреса. Его доставил посыльный. Он предназначается лично вам. Главные покои лично в руки повелителю. От Виктории. — зачитал записку слуга. Услышав имя девушки, Блей скинул голову. Она прислала посылку прямо во дворец. «Неси!» — коротко приказал он. Через минуту на его столе лежал небольшой сверток, упакованный в дорогую шелковую ткань. Блейден осторожно развернул его, предварительно просканировав на наличие ловушек и прочих сюрпризов. «Мы проверяем все посылки» которые приходят во дворец. Повелитель, никакого магического следа обнаружено не было. Да он и сам видит. Просто сверток, без начинки. Внутри оказалась сухая трава, расфасованная в маленькие бархатные мешочки. Аптекари таким способом продают разовые дозы лечебных трав. Всего семь мешочков, а под ними свернутая в тонкую трубку записка. Несколько секунд Блейден смотрел на это послание, прикидывая, что там может быть написано. Угроза? «Предложение сделки? Новая подсказка или шантаж?» Блейден развернул сверток. То, что он прочитал в нем на первый взгляд, показалось шуткой. Блей еще раз побежал, пробежался по строчкам, которые аккуратно вывела женская рука. «Это снотворная с капелькой средства от нервов. Я заметила, что у вас большие проблемы со сном» и боюсь, что бессонница плохо скажется на вашем здоровье. Отпустите содержимое одного мешочка в теплую воду и дайте настояться несколько минут. Принимайте перед сном в течение недели. Заботой о вас, Виктория». Он перечитал послание еще раз. «Это не шутка. Виктория прислала ему письмо, так странно и нелепо, что в это просто невозможно поверить. Снотворное». Блейден раскрыл один мешочек и заглянул внутрь. Сухая трава с ароматом лекарств, как в кабинете аптекаря. Он заботится об его сне. Звучит, как нелепый предлог, чтобы подсунуть ему отраву. «Отдайте магистрам!» — на исследование все мешочки приказал Блейден. «Вполне возможно, что вовсе не Виктория прислала это письмо, а ее подельники. Немедленно!» По его приказу разбудили магов. Около часа у них ушло на то, чтобы вынести свой вердикт. Ядов и посторонних веществ не обнаружено. Представленные травы представляют из себя снотворное средство с мягким расслабляющим эффектом. Прочитав записку магистров, Блейден бросил взгляд в зеркало. Неужели он так плохо выглядит, что даже девочка-воровка жалилась и попросила поспать? Ну да, под глазами залегли мешки, «Взгляд немного дикий, но в целом все в порядке, или нет?» Он бросил задумчивый взгляд на мешочки с травами. «Рискнуть? Пить настойку из присланных во дворец странных трав? Это ли не верх безумия? Не более, чем целовать в подворотне воровку, которую следовало скрутить, обезвредив, позволив ее подельнику напасть со спины? «Маги должны дежурить у моих покоев всю ночь», — приказал повелитель тьмы. Каждый час измерять показатели тела, сканировать ауру. Блейден высыпал траву из одного мешочка в теплую воду в своей кружке. Трава отдала свои силы воде, окрасив ее в зеленый цвет. «Что ж, девочка, посмотрим. Что-то мне подсунуло», — подумал он и осушил стакан. «Ничего особенного не произошло». Блейден не отошел в мир иной и не увидел свое тело со стороны. Его защитные заклинания не отреагировали, значит, яда там и вправду нет. Он подошел к кровати и улегся на подушке. Ему хотелось сопротивляться сну, но повелитель тьмы сам не заметил, как забылся глубоким и мягким сном. Пробуждение оказалось на удивление мягким. Блейден открыл глаза и впервые за долгое время ощутил настоящую бодрость. Не было ни привычной тревоги, ни суеты, лишь абсолютно ясный разум. Есть результаты. Приняв душ, он вышел из покоев и обратился к магистрам, которые должны были следить за его состоянием в течение ночи. Повелитель, вы спали спокойным, исцеляющим сном. Мы отметили восстановление вашей ауры, укрепление внутренней структуры магических токов. Отрапортировали магистр. Блейден застыл, обдумывая услышанное. «А моя аура была нарушена?» — удивился он с ожиданием, глядя на магистров. «Немного. Незначительные изменения, структуры, ничего серьезного!» — замялся магистр. «Вы ведь никогда ни на что не жаловались и не приказывали проводить обследование!» Принялся оправдываться тот. «Ага, значит, чувствует, что дело пахнет жареным. Это их обязанность — следить за здоровьем повелителя!» «А если он этого не приказал, значит, и обязанности никакой нет». Блейден посмотрел отчет. «Да, изменения вправду совсем небольшие, но именно так и начинаются проблемы со здоровьем и магическим даром. Почему никто, кроме девочки-воровки, этого не заметил? Он сам не привык обращать внимание на мелкие недомогания, ведь никогда не имел проблем со здоровьем. Выходит...» что никому во дворце, даже ближайшему окружению, нет дела до самочувствия хозяина этого самого дворца. Никому, кроме девочки, которую избрала тьма.